Краткое слово в заключение. Пласты огромной жизни отца Арсения раскрываются в этих воспоминаниях. Мы видим доброго и простого человека с открытым и ясным лицом, не впитавшего в себя ни убеждений, ни привычек, пропитанного ложью, корыстью, тщеславием и жестокостью окружающего мира, мира, который по своему образу и подобию корёжил и создавал многих из нас. А чесарсени был бескомпромиссен, отважен и беспоглядно предан тому, что считал истинным и справедливым. Он не жёртвовал жестоких и яростных сил, в конце концов обрёкших его на тяжёлые страдания и угнетение, а человек, свободно во имя Господа избравший свой путь к Богу и с редким достоинством, самоотверженностью и простотой прошедший его до конца. Посмотрите, как мудро, грустно и в то же время пытливо вглядывается он в лица страшных и жестоких людей, окружающих его, как пытается найти путь к их сердцу, заронить в душу искру божью, исправить и направить к совершенному добру. Посмотрите, сколько людей он спас и поддержал в трудный, а иногда и в последний час жизни. Старые и молодые, солдаты, учёные, рабочие, крестьяне, врачи, инженеры проходят перед нами, как бы высеченные из камня, очерченные крупно и ясно. При этом характеристика этих людей раскрывается полностью, и мы ощущаем подлинность жестокой и суровой жизни, окружавшей отца Арсения, что заставляет нас надолго запомнить прочитанное. Прочтя воспоминание Невольно вспоминаешь многих и многих людей, погибших и пострадавших за веру и нас.